Дочка, как поживают твои пачельки? Как поживают твои пачельки, дочка? Мы прожили вместе несколько сот лет, и я так и не научился спать рядом с тобой. Как же я могу спать? Зато я придумал несколько нелепых истин. Сначала в трудные дни я предлагал своей любимой делить каждую ее или мою левину пополам. Она пожимала плечами, поэтому я делил, а она так жила. Потом придумал другое. Сейчас наберу воздуха и скажу. Чтобы мужчина остался мужчиной и не превратился в постыдного мужика, он должен прощать женщине все. Чтобы женщина осталась женщиной и не превратилась в печальную бабу, она не вправе простить хоть что-нибудь, любую вину. Все. Воздух кончился. Он все, говорю, она ничего. Как же выжить теперь, если сам придумал про это? «Рыба живет с открытыми глазами, спит с открытыми глазами, только женщина закрывает глаза. Я видел, что так бывает, когда ей хочется закрыться и прислушаться. А ты всегда смотрела на меня, и в минуты, когда между нами происходило кипящее и непоправимое, и спустя без трех месяцев в год, когда приходило, пора дать жизнь моему крику в тебе. Всех наших детей мы рожали вместе». Тогда, заглядывая в сведенные от страха глаза, я и понял — то нет сил никаких относиться к своей женщине, как будто она женщина какая-то. И как нежно относиться к женщине, будто она дочь твоя, так и звать ее, дочка, доченька. Тогда жалости внутри нестерпимо много. Тогда гораздо легче все принимается и понимается. Не отрицаю законов не мной придуманных, но подумайте сами, насколько было просто прощать что бы то ни было, если дочка пред тобой. «Чего ей не простить, кровную свою, не жена же?» Отсюда другая нелепая истина. Если мужчина хочет, чтобы его женщина не превратилась в печальную постыдную бабу, он может любить ее как дочку. Но если женщина хочет, чтобы ее мужчина не превратился в постыдного и бесстыдного мужика, она никогда не должна относиться к нему как к сыну. «Дочке, говорю, можно все». Моя дочка приходит и говорит, что устал и ложится спать, моей и ненаглядной во сне, которую не решишься нарушить разве что любованием, когда присядешь у кровати не в силах насмотреться, а она проснется. Ей больно перенести, что так горячо в щеках и над бровях от чужих глаз. Моя дочка имеет право не слушаться, не уметь, не соглашаться, не понять, не ответить, не захотеть, не расхотеть, не досидеть до конца, не прийти к началу, И еще 40 тысяч нет. Я, конечно, нахмурю брови, но внутри буду ликовать так сильно, что нахмуренные брови вдруг отразятся в углах губ, которые поползут вверх от счастья и восхищения. Они катили в свою тихую, затерянную на картах деревню, межкорабельных корабельных сосен по отсутствующей дороге. Он бешено переключал скорость и жег сцепление. Колеса взметали песок, днище гулко билось о дорогу, ежеминутно рискуя сесть на мель. Она неустанно корила и отрицала его, имея, впрочем, не на то все права, как всякая женщина и даже больше. «И прекрати так терзать машину», — сказала она презрительно. Здесь их подбросила, потом обрушила вниз, машина лязгнула, взвизгнула и встала. Подышав с минуту, каждый в свою форточку, они, наконец, повернулись друг к другу со сведенными челюстями. «Может, ты все-таки поедешь дальше?» — спросила она. Слова были прямые и холодные, как проволока. Он включил зажигание, машина завелась, и обиженно урча тронулась. Деревня настала спустя час, но медленные виды ее впервые не успокаивали в конец раздосадованные сердца. Они сбросили вещи, чуть ли не на крыльцо оставили ее радостных стариков в недоумении и уехали в лес договаривать. Сначала сидели в машине, но там близость друг к другу и необходимость делить одно какое-никакое помещение было вовсе невыносимым. Вырвались, вдарив дверями на улицу, и он начал яростно курить, а она спрашивает, спрашивает, спрашивает, зачем он такой, от чего он такой, к чему он такой, как же он такой. В ту минуту, когда их подбросило и жахнуло о песок на лесной дороге, затерянный в песке металлический костыль вдарил наконечником в бензобак И оставил в детском мизине с размером пробоину. Бензин полился. Теперь они стояли возле машины, переступая с места на место. Он не выдержал и, бросив второй уже бычок под ноги, пошел куда глаза глядят. В лес. Она догнала и вернула его. Вернись, стой здесь, ответь мне, ответь мне в конце концов и перестань курить. Хотя бы здесь он мог ее не послушать и не послушал щелкнув зажигалкой, затянулся новой сигаретой. Мрачно курил, иногда поднимая сигарету перед глазами и пристально глядя в тихо мерцающий табак. Она говорила о своем любимом с болью и ужасом. «И еще ты... ты... еще от машины опять пахнет бензином!» — кричала она. Он покосился на белое свое большолобое авто и, шагнув ближе, зачем-то похлопал по багажнику, как по крупу животного. Жадно вдыхая сигаретный дым, никакого запаха не чувствовал ни бензина, ни леса, ни табака. «И перестань в конце концов стоять тут, как мертвый, вдруг закричала она, и громко, по-детски заплакала, спрятав маленькое любимое лицо в ладонях, а пальцы ее дрожали, как после ручной стирки в холодной воде. «Дочка! Доченька моя!» — наконец вспомнил он. Протянул ей руки, но мешала сигарета. Тогда он, опустив руку, разжал пальцы указательные средние, меж которых сигарета была привычно зажата. И так она упала, золотясь вниз. Одновременно левой рукой он уже привлекал любимую к себе. «Дочка моя, не плачь никогда». Очарованно смотрю на ее шею утром на висок и еще тонкие вены вижу, там, где белый сгиб руки. Она так дышит, как будто я молюсь. «Подари ей бессмертие, слышишь ты? Разве жалко тебе?» Но ты подарил. Подарил, я знаю. Знаю. Молчу. Молчу.